Глава 28 Прошла неделя, и миссис Чарман покинула Хинтук-хаус. Миддлтон Эбби, место ее уединения, находился в милях в десяти от Хинтука, по Большаку и немного ближе, если добираться верховыми и пешеходными тропами. А спустя некоторое время Грейс заметила, что муж ее стал беспокойный, как будто избегает ее. Он был вежлив и только. Так держатся со знакомыми. За обедом он, казалось, не слышал ни одного ее слова. Ее маленькие заботы больше не интересовали его. тестя он почти не замечал. Было ясно, что его внимание поглощено чем-то не имеющим отношения к ее жизни. Чем она не могла сказать? Возможно, опытами или чтением медицинских книг. Надежда, что он опять погружен в научные занятия, как было до женитьбы, когда огонек в его окне до глубокой ночи служил путнику-маяком, покоилась на том малозначительном факте, что он теперь поздно ложился спать. Однажды она встретила своего мужа на холме Хайстоу, недалеко от малого Хинтука. Он стоял, облокотившись на калитку, ту самую, возле которой некогда стоял, Интерборн. От калитки круто вниз забегала тропа, ведущая напрямик в долину черного вереска, тянувшуюся отсюда на много миль. Фитцпирс задумчиво смотрел вдаль. Грейс подошла неслышно, и он не заметил ее. Приблизившись, Грейс увидела, что губы ее мужа безучно шевелятся. Точно взгляду его представлялось волнующее зрелище. Что ты увидел там? окликнула грейс мужа. Фитспирс вздрогнул от неожиданности. Я смотрю на свое старое пепелище. Вон там находилась когда-то старинная усадьба Сугбери. Только и остается теперь что смотреть, ответил он. Грейс показалось, что он смотрит несколько правее того места, которое было колыбелью и усыпальницей его родовитых предков, но ничего не сказала а, взяв под руку, пошла с ним домой. Почти всю дорогу оба молчали. Грейс не знала, что взгляд его был устремлен в сторону Миддлтон Эбби. «Тебе нужна будет сегодня любимая?» спросила Грейс, наконец прерывая молчание. Кэспирс последние дни постоянно выезжал на любимой, немолодой, светлой серой кобыли, подаренной Грейс Уинтерборном. Подарок оказался превосходным. Любимая была послушна и почти по-человечьи умна. К тому же молодой задор у нее давно угас. Фицперс был неважный ездок и ценил эти ее качества. «Да», — ответил он, — «но я поеду не в коляске, а верхом. Надо привыкать к седлу. Верховые тропы короче». Любовью к верховой езде Фисперс воспылал всего неделю назад. Пока миссис Чармон жила в Хинтекхаусе, он предпочитал ездить в коляске. Спустя несколько дней Фитспирс отправился верхом навестить больного, живущего выше названной долине Черного Вереска. Выехал он около пяти часов пополудни и к ужину не вернулся. Когда Грейс ложилась спать, мужа все не было.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 Человек, ходивший за лошадьми, клялся, что ночью на любимый не иначе как черти верхом катались. Придя утром в конюшню, он сразу смекнул, что дело неладно. Такой загнанный вид был у любимой. И то правда, что ночью доктор сам поставил ее в конюшню, так что уход был, конечно, не тот, но если он и впрямь ездил не дальше долины Черного Верешка, то без нечистого тут не обошлось.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 Если ехать верхом, было немного много, ни мало 25 миль. Грейс в тот же день навела справки и узнала, что миссис Чармонт живет сейчас в Миддлтон-Эбби. Сопоставив эти два факта, Грейса сделала некий вывод, показавшийся ей самой весьма странным. Спустя несколько дней Фитспирс опять отправился в тот же час и к тому же пациенту в долину Черного Вереска. Грейс знала теперь, что этот пациент – предлог, и что муж ее ездит к миссис Чармонд. Грейс удивила то, как равнодушно отнеслась она к своему открытию. Ей было неприятно, но ревности она и не почувствовала. И это объяснило ей истинную природу ее отношения к мужу. До замужества она питала к Фитспирсу благоговейную почтительность, какую мы испытываем в присутствии высшего существа.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 ничем не отличающегося от других обитателей Хинтока, то понадобилось иное новое основание для долгой верной любви, доброжелательное взаимопонимание, когда обоюдные слабости становятся залогом прочного союза. Фицспирс же не обладал ни прямодушием, ни искренностью, а вторая любовь между супругами может родиться только при наличии этих свойств.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 Все блестело, как лаковое в закатных лучах. Земля в том году поражала изобилием, а сейчас был апогей и ее щедрот. В самых бедных садах под тяжестью гроздей гнулись боярышник и черная смородина. Желуди хрустели под ногами, лопнувшие каштаны соблазнительно обнажали желто-рыжее нутро, точно выставленные на показ рачительной хозяйской рукой на ярмарке.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 «Годы жизни», около 1205 1270 Немецкий поэт Мини Зингер, герой множества легенд и романтических произведений. Конец примечания. Если бы она могла слышать сейчас голос Фитцпирса, то услыхала бы, как он шепчет, «Путеводная звезда моей мечты, как мотылька огонь, облечешь меня к себе». Но картина была для нее не мой, Скоро он пересек долину, поднялся на высокое меловое плато, справа, круто обрывавшееся к долине, и поскакал по его краю. Меловое плато, поросшее вереском, и яблоневая долина являли собой такой разительный контраст, что плато, казалось, только вчера возникло посреди этой обширной равнины. Фисперс скакал по самому краю пустынной невозделанной земли. Малиновый закат медленно угасал, и Грейс еще долго следила взглядом за светлым пятнышком на его фоне. Точь в точь картина Ваувермана, только сильно уменьшенная в рождению его прихотливой фантазии. Примечание Вауверман Филлипс. Годы жизни. 1619. 1668. Голландский художник мастерски изображал сцены охоты, кавалерийские сражения, всадников на фоне живописных пейзажей. Конец примечания. А наконец, всадник с лошадью скрылись из вида. Так довелось Грейс увидеть собственную лошадь, купленную для нее человеком, истинно любившим ее, в верности которого нельзя было усомниться уносящий ее мужа в объятия вновь обретенного идола. Размышляя над превратностями судьбы, уготованными женам и лошадям, она вдруг заметила внизу в долине приближавшихся к ней путников, которых до той минуты скрывала густая придорожная поросль. Это был никто иной, как Джайлз Уинтерборн со своим помощником Робертом Кридлом. Два фургона везли сидровый аппарат,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 — приветливо сказала Грейс, повинуясь внезапному порыву. «Вы вышли погулять, миссис Фисперс?» — сдержанно спросил Уинтерборн. «Погода очень хорошая». «Нет, я возвращаюсь домой», — ответила Грейс. Фургоны тронулись, кридл следом, а Уинтерборн с Грейс немного отстали. «Родной брат осени...» Примечание... Образ брата осени, возможно, навеян известным стихотворением английского поэта-романтика Джона Китса «Годы жизни 1795-1821. к осени», в котором осень предстает в облике крестьянской девушки. Конец примечания «Пахнущий осенним лесом шел сейчас рядом с Грейс».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 отряхнула недавнюю печаль и воспрянула, как ветка, освободившаяся от спелых плодов. Таким целительным было это обращение к безыскусной природе. Деликатные манеры, подобающие жене ученого доктора, чопорность, воспитанная в фешенабельной школе, все это вдруг слетело с грейс, и она опять стала простодушной деревенской девушкой, живущей по велению сердца. Природа не скупится, подумала она, Не успела она оплакать потерю Эдрида, как другой мужчина, олицетворение рыцарского благородства, возник перед ней посланцем родной земли, готовый служить ей до конца. Устыдившись вдруг своих мыслей и пряча смущения, Грейс спросила Джайлса, не встретил ли он ее мужа. Встретил, сказал Уинтерборн после некоторого колебания. Где вы встретили его? Около гостиницы «Ревеллера» мы идем из Миддлтон-Эбби. Я там работал эту неделю. Разве у них нет своего сидорового пресса? Есть, но его сейчас чинят. Я думаю, я слыхала, что миссис Чармонт гостит в Миддлтон-Эбби. Да, я видел ее два-три раза в окне, когда проезжал мимо. Грейс минуту помолчала, потом спросила.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 забыв расстояние, которое разделяло ее и Джайлса. Томление по бесхитростной жизни поселян переполнило сердце. По лицу пробежал отсвет волновавших ее чувств. Уинтерборн не отрывал глаз от Грейс, взгляд его скользнул по цветку, приколотому на ее груди. Как во сне он протянул руку и нежно погладил цветок. Грейс отпрянула.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 Точно такой же сцены в Миддлтоне, прибавил Уинтерборн после некоторого раздумья. А кто были ее участники? Не спрашивайте меня об этом. Грейс пристально посмотрела на него и сказала с видимым безразличием: Я и так знаю, это был мой муж с миссис Чармонд. Встретив меня, вы по ассоциации вспомнили ту сцену. Знаете что, Джайлс, расскажите мне все, пожалуйста. «Хотя нет, я не желаю ничего знать. Давайте лучше говорить о другом, и по старой дружбе не рассказывайте ничего моему отцу». Они подошли к месту, где дороги их расходились. Уинтерборна продолжил путь дальше по большаку вдоль опушки леса, а Грейс отворила калитку и исчезла за деревьями.